Глава 11. Утро началось так себе. Голова не болела, так как вчера я не выпила ни грамма. Зато долго плакала ночью, беззвучно, чтобы не разбудить спящих по обе стороны кэти и бесси. Тоской по дому, маме и прежней своей жизни. Обычно у меня не хватало времени предаваться грусти и сожалениям. С самого утра дел наваливалось столько, что я не замечала, как пролетал день. А вечером засыпали и два, коснувшись головой подушки. Зато этой ночью наплакалась вдоваль за два с лишним месяца, что прожила в королевском дворце. Но пора уже было вставать. Я поднялась, одёрнула тонкую кружевную сорочку. Прошла по полу, немало не беспокоясь, что мёрзнут ноги. Хотя настала весна, во дворце всё ещё было холодно. Взяла со стола зеркало, Уставилась на белокожее лицо с карими глазами, в обрамлении длинных чёрных ресниц. Непослушные рыжие пряди лезли на лоб, закрывали щёки, которые частенько выдавали меня с головой. Слишком уж часто я краснела по поводу и без. Подозреваю, на весеннем солнце полезут веснушки. Интересно, как к этому отнесутся придворные баснописцы и рифмоплёты. Кажется, в одах о моей красоте появятся новые интересные подробности. Тут подоспели фрейлины, принялись одевать меня к завтраку, на который я пригласил мэра. Позавчера, выехав из Гринвича за город, опять заметил свиней, чинно разгуливающих по улицам и с интересом копашащихся в весенней грязи. Сколько можно требовать, чтобы запретили выпасы в городе? Свинар нигде да и только. Ну, правда, я собирался не только ругать Но ещё и обсудить строительство водонапорной башни в восточной части Лондона. Если пройдёт так, как я ожидала, мы положим начало городскому водопроводу. Кэти, ты знаешь, чем вчера всё закончилось? Стараясь не зевать, спросил я у старшей фрейлины. Всё закончилось хорошо, уклончиво ответила она. Ну да, дворец выстоял, Не сожгли, не разобрали по камешкам и даже никого не зарезали по пьяному делу, а то бы мне уже доложили. Но веселились до самого утра, и глубокой ночью я слышала раскаты смеха, от которых, кажется, вибрировали древние стены. Ясное дело, что хорошо. Как принц Эрик. Остался ли он доволен приемом? Да, кстати, он заночевал в Уайт-Холле. В Уайт-Холле, снова согласилась Кэти. то он мне показался странным. В чём, собственно говоря, дело? Кэти, что произошло? Увидев, как старшая фрейлина отвела взгляд, я догадалась. Значит, White Holy, а где именно? Нет, неправильный вопрос. С кем он ночевал? Елизавета, девочка моя. Кэти, мне надо знать. Всё равно же я выясню, лучше ты мне скажи. Не же сержусь, обещаю. Эрик был мне безразличен. Я это поняла ещё на ступенях дворца в первую минуту нашей встречи. Кстати, забавно получилось. Пусть попробуют только заикнуться, что английский двор не славится гостеприимством. Напоили, накормили, в постель уложили. Все выйдете, приказал я фрейлинам и служанкам с любопытством прислушивающимся к нашему разговору. Девочка моя, некоторые мужчины, когда вино застилает им разум, начала няня, когда мы остались в огромной спальне одни. Дальше не продолжай, поморщилась я. С кем он был? С летицей? Кэт призналась, что шведский принц был замечен спящим в комнате именно этой фрейлины. Конечно, новость тут же разнеслась по дворцу. Могу представить, с каким удовольствием смаковали подробности горничные и слуги. Я вздохнула. Надеюсь, Эрик протрезвев всё же поймёт, что переспал с Фрейлиной, а не с королевой. Ведь мы так похожи. Впрочем, летица тоже хороша. Если у него ум отключило, то она о чём думала? Вариантов было несколько, один интереснее другого. Также меня интересовало, как провёл эту ночь лорд Дадли. Кажется, вино ударило в голову не только шведскому принцу. Кэти и Роберт и ничего не знала. Вполне вероятно, он мирно проспал лицом в салате, вернее в пироге в окружении квакающих лягушек, либо его дотащили до покоев заботливые пожи. Поняв, что ответа от няни не добиться, спросила, кто ещё укрутился вокруг шведского красавца. Список оказался внушительным, но одной из имён меня заинтересовало это какие же вырисовываются перспективы. Наконец я ушла завтракать с мэром, дожидающимся в приёмной. Отчитав его в буквальном смысле слова за свинство на улицах, выслушал историю о предпринимачём голландце, желающем арендовать северный свод лондонского моста и установить водяное колесо. Для начала он собирался качать воду в восточную часть города, затем ещё в несколько районов, зная, что ситуация с водой в городе Аховое разрешила новаторство. Пусть попробует, а там посмотрим, получится или нет. Наконец ушла на корт, решив просто побить мячом об стеночку, так как Роберту было явно не до игры. Днём нас ждала прогулка на лодках по Темзе. Вечером фейерверк. Лорд Дадли, организатор королевских развлечений, отвечал за намечающееся безобразие. Почему безобразие? Всё потому, что принц Эрик должен провести это время в моей компании, чтобы мы узнали друг друга получше и прониклись симпатией. Размахнувшись, врезала ракеткой по мячу. Не уверена, что он переживёт эту прогулку. Ещё один удар на выдохе. отход, а следующий уже слева. Хотя нет, я его помилую. У меня созрел превосходный план мести. Да такой, что разом перечеркнёт брачные планы Эрика, а мне поможет приструнить соперницу. Роберт с опозданием, но всё же пришёл. Выглядел слегка помятым из-конфуженного до невозможности. Я была на него очень зла, поэтому не оставила шанса взять ни один гейм. Елизавета взмолился он, когда я загоняла его окончательно. Вы сегодня беспощадны, как никогда. Не я всегда такая, но тщательно это скрываю. Чем я вам не угодил? допытывался Роберт. Неужели до сих пор не простели пирог с лягушками? Наша вера учит нас терпению и смирению, усмехнулась я. Но в следующий раз не забудьте заранее предупредить. Тогда почему вы столь кровожадны? Он вытер рукавом белоснежной рубашки пот на лоб. Или вам не нравится моя забота о гостях? Продолжайте в том же духе, Роберт, и я сменю гнев на милость. О чём вы? Подойдя к сетке, я поманила его пальцем. Мне не нужны лишние уши. Несмотря на вчерашний банкет, затянувшийся до раннего утра, Желающих посмотреть на игру королевы с одним из фаворитов собралось хоть отбавляй. Продолжайте спаивать шведского принца, попросил я. Королева ничего не имеет против. Елизавета, вы на меня злитесь, констатировал Роберт. Я лишь хотел, чтобы вы увидели, что он собой представляет. Я увидела. Спасибо, Роберт, за вашу заботу. Конечно, Союз Швеции и Англии укрепит наши морские позиции и позволит чувствовать себя увереннее во внешней политике, но это не означает, что вы должны отдать свою руку человеку, который вас не достоин. Ведь если приглядитесь к своему окружению, то поймете... — И это уже слишком для сегодняшнего утра, — рассердилась я. Один, по его словам, не достоин. У второго большая голова, третий идиот, четвёртый яростный католик, а пятый, к которому нужно приглядеться. Я и так знаю, что он женат, нечего его разглядывать. Роберт, давайте уже доиграем. Хотя можете капитулировать прямо сейчас. Всё равно выигрыш вам не светит. К тому же вас ждут дела. Я бы хотела, чтобы шведские гости были счастливы и ни в чём не нуждались. Надеюсь, винный погреба White Hall это выдержит, добавила со смешком. Так же, как и мои нервы. Ещё целую неделю терпеть Эрика подле себя. Прошёл только один день, а я, кажется, уже его ненавидела. Утро плавно перетекло в полдень, и вот мы с Эриком уже плыли на королевской барже по Темзе. Рядом с нашей баржей С маниакальным упорством преследующая нас лодка с музыкантами, которые наигрывали что-то романтическое. Только вот настроение у меня было совершенно не романтическое. Малиновый бархат сидений, мягкие подушки, украшенные золотым шитьём, тонкий шёлк занавесей, отгораживающих нас от внешнего мира. Всё создавало интимную обстановку. Но я-то знала, что на баржу полну народу грипцы, моя охрана, его охрана, мои слуги, его пожи. Правда, для полного счастья Эрику требовался лишь виночерпий, постоянно наполняющий бокал, ну и ещё бегать на корму, чтобы справлять нужду в реку. Я же рассматривала каменные дома, пристани, шпили церквей и башен, вздымающиеся в подёрнутое дымкой весеннее небо. Солнце пригревало, но от реки несло прохладой, поэтому я куталась в меха. Неподалёку плыли баржи с придворными. Эрик галантно поправил мою накидку, затем предложил согреть ноги. Я покачала головой. Принц, кажется, вспомнил о цели визита, поэтому торжественно заявил, что приехал положить к моим ногам своё трепетное сердце. Я украдкой вздохнула. А ведь красив собака. Вернее, кабель. Если бы Роберт не спаивал его с настойчивостью обречённого, а летица не оказалась какеткой, которую обвесили при раздаче мозгов, то кто знает? Может, я бы поддалась соблазну и влюбилась в синие глаза, привлекательную улыбку, волевое лицо и грубоватый акцент его речи. А также в незамысловатые, но приятные женскому уху комплименты. Ослабела, позволила целовать себя украдкой, мечтая о том, как мы останемся одни и наступит время для жарких объятий и сокровенных желаний. Но этой ночью он уже обнимал летицию, а мне не нужен секонд-хенд. Дорогой мой брат, начала я. Не разочаровывайте меня, Елизавета, перебил принц, подняв полупустой бокал. Виночерпий до этого сливавшийся с мебелью, тут же наполнил его до краёв. Неужели вы испытываете ко мне лишь родственные чувства? Вместо ответа я продолжала: "Сейчас сложные для Англии времена. Ага, а когда они были лёгкие? Я бы хотела, чтобы наши страны в любом случае поддерживали добрососедские отношения. Даже если я умру, так и не родив наследника. Уверяю вас, когда вы выйдете за меня замуж, наследник появится в ближайшем времени. Мы сразу же займёмся делом государственной важности и будем продолжать, пока не добьёмся результата. Эрик загоготал, довольный собой. Прячась от похотливого взгляда, я плотнее закуталась в меха. Ничего на меня так пялятся. Потопила глаза, как и полагается, добропорядочной девице, когда речь заходит о продолжении рода. «Не сомневаюсь. Если выйду за него замуж, швед окружит нас наследниками. Причем не только от меня. Еще из десяток незаконно рожденных будут бегать по дворцу, называя его папой. Дорогой мой Эрик, я бы хотела познакомить вас с той, кто после моей смерти, возможно, взойдет на английский престол». Конечно, на него будет претендовать Мария Стюарт. Но вы знаете, по завещанию моего брата, покойного короля Эдуарда, далее я произнесла хвалебную речь Катерине Грей, в которой старалась подчеркнуть её мягкость, кротость и доверчивость. Глупость одним словом. Её старшая сестра, королева Джейн, процарствовала 9 дней, после чего потеряла голову. Вернее за слабость характера, когда речь заходила о красивых мужчинах, которые возвели её на трон. Я надеялась, что эта черта передалась Екатерине по наследству. Также упомянула, что девушка без ума от будущего короля Швеции и мечтает, чтобы её представили. Если после этого ирек не заинтересуется, тогда я извинюсь, что мысленно обозвала его кобелём. Вскоре Принц изволил причалить, заметив винную пристань. Кто бы сомневался. Мы выбрались из баржи. Эрик галантно предложил руку и отправился со мной в люди. Люди, кстати, набежало порядком. Забыв обо мне, забыв обо мне, принц принялся сорить деньгами. Кидая монеты в толпу, он кричал: "Я одариваю вас серебром, но когда стану вашим королём, это будет золото!" Лондонцы отвечали согласном рёвом, готовые короновать его хоть сегодня. Гвардейцы нервничали, так как прогулка по городу не была в списке развлечений. Я же размышляла, как бы поскорее закончить неудавшееся сватовство. Вскоре нам принесли кубки с вином и угощение. Я пригубила свой, затем сунула в руки подоспевших фрейлин. Лодки с придворными причаливали одна за другой. Где-то мелькнул Роберт, но сразу же потерялся в суете придворных, в роскошных одеждах. Елизавета, позвольте пройтись рядом с вами. Юхан, граф Финский, брат кронпринца, протянул мне руку, не дав наступить в лужу с весенней грязью. Как вы находите моего старшего брата? Граф был моложе, выше, тоньше в кости, трезвее и определённо умнее. Внешне они были похожи, но Эрик казался более привлекательным. Наверное, потому что у Юхана был строгий, суровый взгляд человека, привыкшего повелевать. На его вопрос я решил не отвечать. Пусть думает, эм, пусть что хочет, то и думает. Кронпринц был мне безразличен. Одно меня поражало, как в него столько влезает. Ведь выпил, кажется, уже пятый кубок с момента, как сошли на пристань. Не сомневаюсь вы в курсе ночного недоразумения, продолжил Юхан. Не сомневайтесь, вежливо ответила я. Эрик получит от вас отказ, произнёс граф, словно решение уже принято и заверено моим советом. Это понимают все, кроме него. Но не спешите прощаться со Швецией, Надеюсь, разочарование не затмит ваш взор, и вы присмотритесь к другому брату. Юхон, не спешивши отпускать мою руку, поднёс её к губам. "Его сложно не заметить", медленно произнесла я. "Поведение Эрика многим не по душе и в Швеции", продолжал Юхон. "У него часто случаются приступы беспричинного гнева и подозрительности". Брат увидится демоны, которые однажды его погубят. Определённо погубит, согласилась я. Главный демон прячется в Вене, мой дорогой граф. Юхун покачал головой. Дурная наследственность Елизавета, боюсь, не позволит ему править слишком долго. На троне Швеции будет сидеть не он. Знаю вы откажете Эрику, поэтому прошу вас Не удивляйтесь, когда из упсылы прибудут другие послы, мои послы. Юхан Он вновь поцеловал мне руку, поражённая я не знала, что ответить. Вы произвели на меня невероятное впечатление. Ваша красота и ум затмевают любую из встреченных мною доселе женщин. Елизавета, если позволите, Не позволю, ответила я, отбирая руку, и всё из-за того, что спиной почувствовала тяжёлый взгляд. Обернулась. Роберт стоял неподалёку и смотрел на меня обвиняюще, словно мы давно женаты, а тут он застукал благоверную за флиртом с садовником. "Юхан это лорд Дадли", слегка запнувшись, произнесла я. "Несомненно, вы с ним уже знакомы". Оставив двух мужчин, обменивающихся колюще режущими взглядами, сбежала к щедрому кронпринцу. Впрочем, монеты, что подавал ему Паш, все же закончились, и Эрик вспомнил о моем существовании, любезно поцеловал мне руку, чем вызвал бурный восторг толпы. «Рано вы радуетесь! Не сидеть шведу на английском троне!» Наконец вернулись на баржу, где Эрик быстро достиг кондиции, когда все женщины кажутся на одно лицо, причем чертовски привлекательное. Еще повезло, что руками ко мне не полез, а то проверила бы на нем крепость теннисного удара. В Уайт-Холл вернулись только к вечеру. Во дворце проголодавшихся гостей ждали накрытые столы, музыканты и представления. Меня едва успели переодеть в красное платье, распустить волосы и украсить их жемчужными нитями, похожими на те, которыми был расшит узкий лифт платье, как слуга объявил, что все готово для фейерверка. Одна лишь я не была готова. Бланш подозвала полноватую жену Томаса Перри, главного казначея. Он был предан Елизавете еще со времен, когда она не карновалась, так что у меня не было причин не доверять кому-то из его семьи. Бланш стала моей новой фрейлиной после того, как я решила держать подальше Летицию Ноллес. Если увидите, что Эрик Шведский ухаживает за Катериной Грей, знайте, все происходит с моего одобрения. Я бы хотела, чтобы девушка проникнется к нему тайной страстью. Кэти и Бесси уже в курсе. Если сможете, замолвите за него словечко. Ага, пусть нашёптывают весь вечер о том, что Эрик от неё безума. В Кронпринца я не сомневалась. Единственное, требовалось убраться с игрового поля летицию, щеголявшую в новом платье и роскошном колье. Не сомневаюсь, последняя появилась после ночи, проведённой с моим женихом. Да и проследить, чтобы не трезвый взгляд шведского принца не упал на другую красавицу, которая в избытке водились в White Hall.